Шаблон 52. Франчайзинг. Все для одного и один для всех. Шаблон. При использовании бизнес-модели франчайзинг, франчайзер продает франчайзе право использовать свою бизнес-модель. Система позволяет компании очень быстро расширить свой бизнес в географическом плане, и при этом у нее не возникает необходимости задействовать собственные ресурсы или брать на себя все риски. Измерение «Как? Почему?». Обе эти функции выполняет получатель франшизы, который выступает в качестве независимого предпринимателя и поэтому несет ответственность за большинство операций. Франчайзи выигрывает от возможности использовать проверенную бизнес-модель со всеми ее плюсами и отличительными характеристиками, такими как продукты, торговые марки, оборудование, процессы, измерение «Что?». Потенциальный предпринимательский риск в данном случае меньше, чем при самостоятельной реализации новаторской бизнес-модели «Измерение что». Франчайзи пользуется опытом и компетенцией франчайзера, которые могут включать профессиональное развитие, глубокое знание процессов и переносы ассоциации с одного бренда на другой «Измерение что-как». При идеальном развитии событий франчайзинг обеспечивает обоюдовыгодное сотрудничество, когда франчайзер быстро расширяет свой бизнес, а франчайзи участвует в разделении прибыли. Происхождение. Изначально франчайзинг появился в средневековой Франции, где использовался преимущественно королями, которые позволяли третьей стороне производить определенные товары от королевского имени. По мере того, как индустриализация набирала обороты, модель стала действовать и в частном секторе экономики. Основанная в 1851 году компания Zinger Corporation, американский производитель и дистрибьютор швейных машин, одной из первых стала ассоциироваться с концепцией франчайзинга. «Зингер» на основе франчайзинга предлагала швейные машинки розничным предприятиям, которые затем продавали их по лицензии в определенной географической области. Компания также оказывала этим предприятиям финансовую поддержку в производстве и продаже швейных машин по лицензии. Розничные предприятия, в свою очередь, несли ответственность за обучение людей пользованию машинками. «Зингер» получала прибыль в форме лицензионных отчислений от увеличенного объема продаж и выигрывала от широкой дистрибутивной сети, доступ к которой она не получила бы из-за чрезмерно высоких производственных издержек. Всемирную славу гигант фастфуда «Макдоналдс» обрел именно благодаря франчайзингу и сети ресторанов быстрого обслуживания. В истории успеха «Макдоналдс» ключевую роль сыграл торговый представитель Рэй Крок, сумевший убедить братьев Ричарда и Морриса Макдональд позволить ему расширить их ресторан, открыв новые заведения по всей стране. Заручившись согласием братьев, Крок в последующие годы активно пополнял ряды франчайзи, и бизнес оказался настолько удачным, что в 1961 году он выкупил у них права на бренд за 2 миллиона 700 тысяч долларов. Кроку удалось превратить Макдоналдс в крупнейшую в мире ресторанную сеть и стать одним из богатейших людей в Соединенных Штатах. Сегодня рестораны «Макдоналдс» работают в 119 странах по всему миру. Предприниматели подают заявку на участие во франчайзинге, и в случае ее одобрения «Макдоналдс» снабжает их информационными материалами, оборудованием и мебелью для открытия ресторана. Стандартизация позволяет компании продавать концепцию единым целым, включая процессы и продукты. Доход и прибыль Макдоналдс в качестве франчайзера складываются из комиссионных от обширной сети франчайзи, разбросанных по всему миру. Основной упор компания делает на ключевую услугу – фастфуд по низким ценам, снижая расходы на обслуживающий персонал и прочие накладные издержки и увеличивая число посетителей и прибыль. Новаторы Пользующийся огромной популярностью в пищевой индустрии, франчайзинг применяется множеством известных ресторанных сетей, включая Subway, Pizza Hut и KFC. Subway, к примеру, американская сеть ресторанов быстрого питания, славящаяся своими сэндвичами, похожими на подводную лодку, и салатами. Функционируя более чем в 100 странах, Subway на сегодняшний день является одной из самых быстрорастущих франчайзинговых сетей в мире. Франчайзи перенимают бизнес-концепцию сабвей и воплощают ее в жизнь в ресторанах в самых разных местах по всему миру. Меню варьируется от страны к стране, что позволяет компании учитывать местные вкусы и традиции и охватывать больше клиентов. Компания предоставляет франчайзи информационные материалы, недвижимость и поддержку в целях сохранения единообразия бренда на выбранной территории. В свою очередь, сабвей получает роялти от масштабной непрерывно растущей сети франчайзи и свыше 30 тысяч ресторанов. Среди других международных компаний, успешно применяющих концепцию франчайзинг, можно отметить Starbucks и 7-Eleven. Франчайзинг не обошел стороной гостиничный бизнес. Одной из первых воспользовавшихся им компаний стала Marriott International, основанная в 1993 году. Marriott International — американская компания, владеющая отелями и жильем для отдыха. Компания открывает на условиях франчайзинга гостиничные предприятия, входящие в ее внушительный всемирный портфель брендов, и управляет ими. Основной акцент Marriott делает на бизнес-клиентов. Ориентируясь на бизнес-модель франчайзинг, Marriott использует свой бренд и концепцию для различных заведений по всему миру, предоставляя своим франчайзе информационные материалы, недвижимость и необходимую поддержку с целью сохранения единообразия брендинга и постоянства обслуживания. В период функционирования франчайзингового предприятия Marriott International получает от франчайзи вступительные взносы и регулярные отчисления. Франчайзи также уплачивает взнос за национальные маркетинговые программы и пользование системой бронирования «Мариот International. Франчайзинг позволил «Мариот International занять прочные позиции в 70 странах и войти в число самых крупных гостиничных сетей в мире. «Натурхаус», имеющую более 1800 магазинов по всему миру, можно смело причислить к крупнейшим испанским франчайзерам. В магазинах «Натурхаус» клиенты могут получить советы касательно рациона питания, регулярные консультации и планы диеты, а также приобрести пищевые добавки, продукты здорового питания, косметику и товары по уходу за телом. «Натурхаус» помогает франчайзе открывать собственные магазины под маркой «Натурхаус», где предлагаются продукты и консультации в таких областях, как питание и диететика. Сеть формируется за счет лицензирования и постоянной поддержки франчайзи. Последние выплачивают на первоначальный взнос и ежегодные отчисления за право пользования брендом. Таким образом, компания выигрывает от растущего узнавания своего имени и, значит, увеличивает число покупателей и прибыль. Еще одним удачным примером франчайзинга служит Холсим, ведущий мировой поставщик цемента, заполнителей бетона, готовых бетонных и асфальтовых смесей. Кроме этого, компания оказывает сопутствующие услуги. В 2006 году Холсим Индениже запустила инновационную франчайзинговую бизнес-модель под названием «Солуси Рума» в соответствии со своим девизом «Датанг Бава Мимпи, Пуланг Бава Солуси». «Приходите с мечтой, уходите с решением». «Солуси Рума» предлагает универсальное решение индонезийским застройщикам. Архитектурные услуги, строительные материалы, доступ к финансированию жилищных ипотек и или микрофинансирование, а также строительное и имущественное страхование. И все это под крышей одного предприятия. Такие предприятия управляются франчайзе «Холсим», среди которых найдутся как производители бетона, так и розничные продавцы, не занимающиеся производством. «Солу позволяет «Холсим» быстро разрастаться, завоевывая индонезийский рынок, и дарит франчайзе возможность выделиться среди местных конкурентов за счет позиционирования «Солу как высококачественного премиум бренда. Успех этой бизнес-модели компании «Холсим» не может не впечатлять. Всего через несколько лет после введения на Яве Бали в южной части Суматры, самых густонаселенных частях страны, было открыто 180 магазинов «Солуси Когда и как применять шаблон «Франчайзинг»? Внимание на шаблон «Франчайзинг» следует обратить в том случае, если вы успешно нарастили такие важные активы, как знание или устойчивость бренда, и хотите использовать их для дальнейшего быстрого роста при ограниченном риске. Несколько вопросов для размышления. Достаточно ли привлекательны сферы нашей компетенции и активы, чтобы убедить франчайзи играть по нашим правилам? Как нам расширить бизнес и реализовать потенциал роста при минимальном риске? Имеются ли в нашем арсенале стандартизированные процессы и IT-системы, необходимые для поддержания бизнес-модели и упрочения позиций наших партнеров? В состоянии ли мы юридически и или технически защитить секретные данные от воспроизведения? Защищена ли от копирования наша бизнес-модель? «Как нам удержать наших франчайзи?»